Едку для Оли Кочевка на север, которую мы с Горном так ждали, откладывалась. Приехал бригадир, муж одной из дочерей Гаврилы, высокий мужчина с волевым, обветренным лицом. Николай, так звали бригадира, сказал, что другие стада еще не готовы к кочевке, и в сторону Аби они двинутся не раньше, чем через десять дней. Мы с другом грустно переглянулись — Время нашей экспедиции подходило к концу, и мы никак не успевали на кослание. Горн, наконец, дошил чехол для телефона, и покалеченный аппарат выглядывал из оленей шерсти, как ненецкий ребенок из колыбели. Я по-прежнему помогал Гавриле чинить нарты. Вырезал ножки, делал тонкие подполоски нярма. И хозяин все с большим одобрением поглядывал на мои изделия. Э «Эх!» «Из тебя вышел бы хороший оленевод Костя», — мечтательно сказал Гаврила, откладывая в сторону скобель. «Руки у тебя золотые». «Спасибо, Гаврила», — улыбнулся я. «Только вот оленей пасти я так и не научился». «Ничего, научишься. Летом приедешь, будем далеко кочевать, на Карское море. Там и с упряжкой освоишься, и оленей пасти будешь». Своего друга я все чаще видел вместе с Олей. Горн помогал девушке собирать снег, колол дрова и даже обрабатывал шкуру для очередной ягушки, с усилием разминая жесткую кожу скребком с тяжелым железным наконечником. Гаврила с улыбкой поглядывал на Горна и Олю. «Знаешь, Костя, у нас есть такой обычай. Если парню девушка нравится, он к ней в чум приезжать начинает». По хозяйству поможет, принесет чего. Парни даже женскую работу иногда делают. Шкуры мнут, чум собирают. А девушка смотрит на своего ухажера, решение принимает. Парень по обычаю два года приезжать может. Если девушка за два года не согласится стать его женой, больше приезжать нельзя. Не мил он ей, значит. Так-то вот. Вечерами, когда Оля шила в чуме, Горн усаживался на мужскую нарту и что-то старательно вырезал из березового бруска. «Что делаешь, дружище?» — спросил я как-то раз, присаживаясь рядом. «Да вот, едку делаю, доску для вышивания. Если хорошо получится, тебе в музей подарю». И Горн почему-то вздохнул. «Да ладно тебе, старик», — улыбнулся я. «Я же все вижу». «Для Оли едку вырезаешь». Горн кивнул. «Ты знаешь, она ведь тоже мне подарок делает. Что-то шьет. Я тут хотел подсмотреть, а она смеется, но не показывает». «Ладно, трудись». Я положил руку на плечо друга. «Кстати, красивая едку у тебя получается». Следующим вечером я вышел из чумы, чтобы починить генератор. Тот стал работать с перебоями». На бревне сидели Горн и Оля спинами ко мне и о чем-то тихо беседовали. Я начал возиться с двигателем и случайно услышал их разговор. «Тебе нравится в тундре, Оля?» — спросил Горн. «Нет, скучно мне здесь. Я люблю в поселке жить. Там у меня подруги, друзья, на дискотеку пойти можно. Здесь же так красиво». «Нет, в поселке лучше». Я вообще хотела дальше в школе учиться, потом в институт поступить, экономистом стать или юристом. Оля вздохнула, смахнув снег с подолой ягушки. Но папа приехал и забрал меня сюда. Сказал, что маме помогать надо. Старшие сестры замуж вышли, маме одной трудно стало. Учителя его так уговаривали меня не забирать, чтобы я хоть школу окончила. Но папа даже слушать их не стал посадил меня в нарту и увез в тундру. «В городе трудно жить. Бегаешь все время, деньги пытаешься заработать. А здесь так тихо, спокойно. Всегда знаешь, что делать, что завтра будет. Я бы в тундре остался, но меня в Москве ждут», — с грустью сказал Горн. «А я бы в город уехала», — с вызовом ответила Оля. «Сейчас зимой в чуме электричество есть». Можно хоть телевизор посмотреть или с братом съездить к трассе, подругам смс-ку написать. А как кочевать начнем? Ни телевизора, ни писем. Совсем грустно там, на Карском море, только олени одни». «Ну, ты, наверное, замуж скоро выйдешь, как твои сестры? вздохнув, спросил Горн. «Не хочу я замуж», — сердито отрезала Оля. «Я учиться хочу». А если замуж выйду, уже навсегда в тундре останусь. Ребята замолчали, глядя на закатное солнце, скрывающееся за черными силуэтами лиственниц. Я нашел причину перебоев в работе генератора. Один из проводов отошел от клеммы и болтался. Затянув гайку, я дернул шнур и поднялся, чтобы пойти в чум. Проверить, не мигает ли лампочка. Смотри, Костя, кажется, генератор починил. Словно стряхнув набежавшую грусть, весело сказала моему другу Оля. «Пойдем в чем?» «Оля, подожди», — Затропился Горн и смущенно добавил. «Я тебе подарок сделал на память». Горн протянул девушке едку, красивую, длинную, с орнаментами по верхней и нижней части доски. «Ой, спасибо, Горн», — заулыбалась Оля, по щекам девушки побежал румянец. Как ты узнал, что у меня едку нет своей? Я же на бабушкиной старой все шила. Ну так, смотрел, как ты шьешь, вот и решил. Горн покраснел и опустил глаза. Спасибо, я теперь как за шитье сяду, всегда тебя вспоминать буду. Снова улыбнулась Оля и вдруг неожиданно погрустнев спросила. Ты ведь завтра уезжаешь, да? Наверное, завтра, вздохнул Горн.